Глава сороковая. Май 2015 года. По-моему, все в этом мире проходит полный круг. Одни жизни заканчиваются, начинаются новые. Иногда круг соединяется, когда вы делаете последний вдох. Иногда это случается раньше но я обещаю вам, что кусочки соприкоснутся, и когда это случится, все будет другим». Глава про Уэса и Викторию наконец подошла к концу. Сегодня вечером он пришел раньше обычного и подписал документы о разводе. У меня с души как будто свалился камень. Официально на нашем браке была поставлена точка. На прошлой неделе я занималась тем, что собирала вещи. Нужно было все перебрать, разложить по коробкам, и заклеить скотчем. Завтра я уеду. Кабельное телевидение и интернет были отключены. Тишина настолько нервировала, что я открыла свой ноутбук и включила фильм, лишь бы услышать хоть какой-то шум. Было странно видеть дом таким голым. Когда я в последний раз видела его таким, я была полна оптимизма и надежд на будущее. И хотя сейчас я уезжала с теми же двумя эмоциями, я была уже не так слепа. Я знала. «Дорога, по которой мы с Синклером пойдем вместе, не будет гладкой. На ней будут ухабы и кочки. Но я любила его. Что еще важнее, я ему доверяла. У нас все будет хорошо». Отложив губку и сделав небольшой перерыв в мытье поверхностей, я с задумчивой улыбкой посмотрела в окно кухни. Буквально за несколько дней до этого Уэс уехал в командировку. В день отъезда он прислал мне еще одно электронное письмо. В конце концов, он согласился подписать документы о разводе, пообещал, что сделает это, когда вернется. Сначала я была настроена скептически, мне хотелось поверить ему на слово, но если моя история с уэсом чему-то и научила меня, так это тому, что уэс большой любитель играть в интеллектуальные игры. Но на этот раз он сказал правду. Он приехал, и его ключ, как в старые добрые времена, повернулся в замке. «Увы, когда он вошёл на кухню, я оторопела, потрясённая его внешним видом. Его было не узнать. Обычно собранный и подтянутый, этим вечером Уэс выглядел разваленный. Волосы торчали дыбом, как будто он часами дёргал и теребил их. На лице — дневная щетина, глаза налиты кровью. Он огляделся по сторонам. Его глаза были полны давних воспоминаний. «Где бумаги?» — спросил он. «Вон там». Я указала на кухонный островок и прислонилась к раковине. Я, словно жгут, с такой силой обернула вокруг руки тряпку, что это угрожало нарушить мое кровообращение. ОС вытащил ручку. Думаю, он уже миллион раз прочитал документы, но все равно просмотрел их все. Дойдя до последней страницы, он поднял голову и, наконец, посмотрел мне в глаза. Я выдержала его взгляд. В глазах застыла мука. Он то открывал рот то вновь закрывал его, как будто вес слов давил ему на язык. Он на миг закрыл глаза, а затем подписал документы. «Спасибо», — поблагодарила я. Уэс скрестил руки на груди и недоверчиво покачал головой. «Что такое?» «Тотчас ощетинилась я», — он пожал плечами. «Ничего, просто... просто я не думал, что до этого дойдет. Я знаю, что любовь может угаснуть, что браки рушатся» но я и подумать не мог, что это когда-нибудь случится с нами. Я тоже. Оэс еще пару секунд смотрел мне в глаза, затем вытащил ключи от машины. Мне пора. Через несколько минут он ушел. Остались только яды ветер, с рвущийся в дом и остервенело стучащий по оконному стеклу дождь. Погода была ужасной весь день, и не было никаких признаков того, что она улучшится. Всего час назад в фоллс и всех близлежащих городках было объявлено штормовое предупреждение. Небо озарило вспышка молнии, прогремел гром. От неожиданности я даже вздрогнула. Но даже в темноте я видела каждый цветок на моем заднем дворе. Я знала, где растут розы, а где каллы. Цветы — это единственное, почему я буду скучать. Я вложила в них столько любви, столько заботы. Я пыталась убедить себя, что куда бы я ни переехала, «Я смогу посадить и вырастить совершенно новый сад, и что теперь рядом со мной будет Эвелин. Я буду учить ее всему, что знаю о цветах». Я похлопала себя по животу и несколько раз успокаивающе погладила. Она тотчас пнула ножкой, и я улыбнулась. У нее впереди долгая счастливая жизнь. Я быстро заполнила другую коробку и заклеила верх. В ней были сложены кастрюли и сковородки, и в одиночку я не могла ее поднять. Сдвинув ее по полу в угол, я глубоко вздохнула и оглядела почти голую кухню. Примерно через час все будет упаковано, и на сегодня можно будет поставить точку. Было одновременно и горько, и приятно видеть дом пустым. Скажу честно, я была охвачена волнением. Я начинала новую жизнь с Синклером и нашим ребенком. Вновь посмотрев на свой живот, я в очередной раз С нежностью погладила его. Внезапно входная дверь открылась. Я резко вскинула голову и увидела перед собой Уэса. Он принес с собой запах дождя и порыв холодного воздуха. По моей коже тотчас пробежали мурашки. Что ты здесь делаешь? Он захлопнул за собой дверь и с мертвым взглядом в глазах вошел в комнату. Я прислонилась к дверному кусику и не спускала с него глаз. Я тут немного подумал. «О чем?» — по моей спине пробежал холодок страха. Уэс громко фыркнул и принялся листать бумаги. Я потянулась за папкой, но он отдернул ее. «Уэс!» — настойчиво сказала я. «Дай их мне!» Когда он дошел до последней страницы, у меня перед глазами уже плыло. А с этого момента все полетело под откос. Уэс посмотрел на меня. Он оставался внешне спокойным, но глаза... Его глаза были двумя темными омутами ненависти. Внезапно мой язык как будто распух. Мне следовало его успокоить, пока все окончательно не вышло из-под контроля. И я сказала правду. «Уэс, ты только что подписал бумаги. Обратного пути нет». Он рассмеялся, как будто я рассказала ему анекдот. «Ты довольна?» Уэс указал на мой живот. «Но нет, между нами еще не все кончено». «Я ухожу», — сказала я скорее себе самой, как будто в подтверждение того, что это правильный план, правильный путь. Уэс взял бумаги и шагнул ко мне. Я даже не шелохнулась, хотя и предпочла бы в это мгновение быть от него как можно дальше. Встав прямо передо мной, он поднял листы и разорвал их пополам, а затем швырнул на пол. Уэс ухмыльнулся и посмотрел на меня сверху вниз. Пока он был... «Само спокойствие, но я знала, он как покрытый паутиной трещин лёд. Ещё пара секунд, и трещины вскроются. Я поймала себя на том, что дрожу. Ты всё спланировала заранее. Скажу честно, я в шоке. Впрочем, теперь ничто в тебе не должно меня больше шокировать, не так ли?» «Уэс, значит, ты готова начать новую жизнь? А меня бросаешь за ненадобностью, не так ли?» Его взгляд был мёртвым безжизненным, от ужаса кровь в моих жилах застыла. Полное отсутствие эмоций. Ему ничего не стоит сделать мне больно или даже убить, и в нем ничего не дрогнет. Я должна попытаться уйти. Краем глаза я покосилась на дверь в нескольких шагах от меня. «Почему ты на меня так смотришь?» Он медленно двинулся на меня. «Почему ты смотришь на меня, как будто это я во всем виноват? Я просто говорю правду!» «Ты говоришь бессмыслицу!» — шепчу я. «Наоборот, я говорю разумные вещи, Виктория!» Небольшими шажками я медленно приблизилась к прихожей. Моя сумочка стояла на столике рядом с дверью. Я могла схватить ее и выбежать за дверь. Уэс двигался за мной, медленно преследуя меня, как будто я была его добычей. «Чем ты так расстроена, Виктория? Странно, почему правда всех так раздражает, а? Почему все думают, что им будет больно. «Я прошу, скажи правду, скажи мне все, ничего не скрывая». Он протянул руки, и я испугалась, что когда он их снова опустит, они коснутся моего тела. «Оэс, я вытянула перед собой руку. Ты злишься, я понимаю». Я улыбнулась и попыталась сделать глубокий вдох. «Но давай посмотрим на вещи трезво и не будем кричать». «Да, я кричу, и это твоя вина». «Это ты довела меня до этого, потому что ты – начало и конец всего, не так ли?» Я не могу правильно ответить на его вопрос. Любой ответ был бы неверным. Мне казалось, будто из комнаты высосало весь воздух, мое терпение лопнуло, я повернулась на пятках и бросилась в кухню. «Ответь мне!» – крикнул он мне вслед. Я кожей чувствовала, как его слова тянутся ко мне, как они вонзают мне в спину свои ужасные когти. И тогда я бросилась к своей сумочке. Но Уэс меня опередил и, схватив ее, швырнул об стену. Я вздрогнула, глядя, как ее содержимое летит на пол. «Скажи мне, о чем ты думала сегодня вечером?» Он расхаживал взад и вперед, сверля меня взглядом. «Неужели ты думала, что какая-то бумажка волшебным образом позволит тебе исчезнуть из моей жизни? Ты так думала?» Я не ответила на какой-то миг. Кухонный остров разделял нас, но затем, прежде чем я успела отреагировать, между нами уже ничего не было. Уэс повалил меня на пол. Я тяжело упала на правый бок и даже вскрикнула. Волна боли прокатилась по всему моему телу, из глаз посыпались искры. Назовите это материнским инстинктом, но я мгновенно схватилась за живот. Ребенок тотчас пнул ножкой, и этот легкий пинок взбодрил меня, дав мне достаточно сил, чтобы ползти назад к двери. На глаза навернулись слезы. Свет над головой слегка расплылся. Я не могла лежать и ничего не делать. Я должна бороться. Не за себя, а ради моей малышки. На меня нахлынула некая невидимая сила. Я никогда не узнаю, что это было. Неужели просто материнский инстинкт, требующий защитить того, кого я люблю? Так или иначе, но я исхитрилась поднять колено и со всех сил врезать ему коленом в пах. Уэс с громким стуком полетел на пол. Я попыталась встать, но боль была невыносимой, и я поползла. Мои ключи лежали на полу, всего в нескольких шагах от меня, там, где они выпали из моей сумочки. Все, что мне нужно было, это схватить их и как можно быстрее уйти. Но мои ноги меня не слушались, а моему телу хотелось совсем иного, а именно свернуться клубочком и ждать, когда эта боль пройдет». Я ползла медленно, как черепаха. Позади меня, бормоча себе под нос проклятия, застонал Уэс. Затем он сел и для поддержки ухватился за край кухонного островка. И в этот момент на пол с громким стуком упал нож. Уэс уставился на острое лезвие, а затем на меня. «Уходи, уходи, уходи!» — кричал мой разум. Я повернулась и потянулась к ключам. Уэс что-то кричал, но я не разобрала его слов. Тогда он схватил меня за руку и больно крутанул ее. Я вскрикнула, а в следующий миг моя рука была крепко прижата к спине. Я никак не могла защитить себя. Нож опустился, и меня пронзила жгучая боль. Казалось, будто плоть горит и медленно-медленно плавится, и что это никогда не закончится. Уэс выронил нож и, улыбаясь, посмотрел на меня. Он тяжело дышал, я же едва дышала. Я прижала ладонь к животу. Мне казалось, что если надавить достаточно сильно, кровь вернётся в моё тело и рана сама заживёт. Но нет, кровь сочилась сквозь мои пальцы. Я посмотрела на Уэса с болью и упрёком. Уэс отпрянул от меня. Он точно бы отскочил ещё дальше, если бы не врезался в холодильник. «Посмотри, до чего ты меня довела!» — крикнул он. Его глаза были полны страха и паники. Он смотрел на кровь с голодом и восхищением. Зажмурив глаза, Я надавила на рану и поморщилась. Боль усилилась. Уэс заметался по комнате, крича мне, что это я вынудила его, что это полностью моя вина, что я была его женой и должна была ею остаться. Вскоре боль начала отступать, тело как будто сделалось невесомым. А затем он взглянул на меня через плечо и тотчас в ужасе, Вытаращил глаза, как будто впервые меня увидел. Затем схватил мой телефон и набрал 911. Разговаривая с оператором, он ерошил волосы и так крепко сжимал пряди, будто собирался вырвать их. Полным ужаса голосом он сказал оператору, что я поранилась, наживая рана, сильное кровотечение. Оператор что-то говорил, но ОС смотрел на меня и улыбался леденящей кровь улыбкой. С телефоном в руках он медленно подошел ко мне и опустился рядом со мной на колени. До ножа можно было дотянуться, но это не имело значения. Кровь уже пролилась. Я подумала, что это конец моей жизни и жизни моего ребенка. Уэс соскользнул на пол, сел рядом со мной и уставился в потолок. Единственными звуками были мои стоны и голос оператора сэр вы слышите меня мне нужно чтобы вы ответили мне. мы молчали я бы не смогла ничего сказать даже если бы и попыталась перед моими глазами уже плыли яркие огни тысячи оттенков желтого такие прекрасные вы слышите меня сэр молчание сэр я должен знать все ли в порядке уэс убрал волосы со лба нажал отбой и бросил телефон я хотела отклониться но голова не слушалась. «Посмотри, до чего ты меня довела!» — повторил он. Он раз за разом повторял эту фразу, а потом широко раскрытыми глазами посмотрел на меня. В его голове рождалась идея. Я не могла даже пошевелиться. «Пожалуйста, не надо!» — прошептала я. Он поднял нож. «Теперь ты ненавидишь меня, не так ли?» Уэс вложил нож мне в руку, но мои пальцы отказывались крепко сжать его. «Но «Ну, давай!» — убеждал он меня. «Сделай это! Я знаю, тебе ведь хочется!» Я покачала головой. Моя одежда пропиталась моей собственной кровью. Меня трясло. Глаза Уэссы были широко раскрыты и полны отчаяния. «Сделай это!» — крикнул он. Нож упал на пол, Уэс склонился надо мной и провел рукой по моей щеке. «Всё, что я делаю, Виктория, я делаю для тебя. Разве ты не видишь, как я тебя люблю?» Я то проваливалась в черноту, то вновь выныривала на поверхность. Голос Уэса звучал всё тише, а потом и вовсе умолк. Не знаю, как долго я пробыла в таком состоянии. Я не могла открыть глаза. Мне было так больно, физически и эмоционально, что я почти онемела, и эта онемелость пугала. Вселяло в меня ужас. Чтобы заблокировать его, я начала напевать. Я напевала, потому что это напоминало мне о том, что я еще жива. Я все еще дышала. Во мне все еще была жизнь, которая зависела от меня. Я отказывалась верить, что именно так все закончится. Дождь, между тем, палил еще сильнее. Я медленно перекатилась на бок и встала на четвереньки. Меня мгновенно пронзила ослепляющая боль, от которой перехватило дыхание. Не обращая внимания на звук, капающий на пол крови, я поползла к ключам. Прежде чем выползти на улицу, я оглянулась через плечо, чтобы в последний раз посмотреть на свою старую жизнь. Уэс уже стоял, тупо глядя на размазанную по полу кровь. Я приказала себе дышать. Я не должна думать о нем. Я подняла руку, и слабо повернула дверную ручку. Дверь приоткрылась, и я выскользнула на заднее крыльцо. На то, чтобы спуститься по ступенькам, у меня ушло несколько минут. Дождь хлестал по моей коже, смывая с моих рук кровь. Ветки с треском ломались под моими ладонями, царапали мне кожу, но я почти не замечала боли. Я продолжала ползти. Я считала свои шаги. «Двенадцать? Тринадцать? Четырнадцать?» Волосы чёрным занавесом падали мне на лицо. Я убеждала себя, что если буду двигаться дальше, то впереди меня ждёт хорошая жизнь. Да-да, такая хорошая. Я сказала себе, что тёплая субстанция, из-за которой верх моей пижамы прилипает к моей коже, это просто дождь. На мне не было крови, не было боли, ничего. Я была в полном порядке. Я стала напевать громче. Пятнадцать... «Шестнадцать! Семнадцать!» Двигаться становилось всё труднее и труднее. Земля была всё ближе и ближе. Кончики моих волос волочились по траве. Я начала напевать громче. И вскоре уже пела во весь голос. «Восемнадцать! Девятнадцать! Двадцать!» Вскоре в поле зрения возникла моя машина. Я нажала на кнопку разблокировки, но, видимо, мне не хватило сил, чтобы она сработала. «Двадцать один! Двадцать два!» Двадцать три! Мне нужно во что бы то ни стало двигаться, но у меня уже кружилась голова. На счет двадцать четыре мои колени подкосились, и я тяжело рухнула на землю. Моя одежда пропиталась водой, сырость пробирала меня до костей. Казалось, будто мое тело из последних сил борется, пытаясь остаться в живых. Но что-то внутри меня капитулировало, и оно умирало. Под моей щекой была лишь чернота и прохладная влажная земля. Я закрыла глаза и, прижав руку к животу, стала тихо напевать красивый гимн. Мои глаза начали закрываться, я сделала последний вдох, и мир вокруг меня потемнел.